Глава девятая «Мы тебя научим жить, Джонас», — заявил Вик Винсент. «Вот как?» «На стоянке были люди, которые рассаживались по машинам. Докричаться, в принципе, было можно. Я подумал, что в случае чего позову на помощь, но еще не сейчас». Все семеро одновременно, как по команде, шагнули вперед. «Я стоял, прижавшись спиной к машине, и размышлял о том, как меня достали эти нападения на автостоянках. Может, лучше ездить на электричке?» «Ты будешь делать, как мы скажем, нравится тебе это или нет?» «Нет, не буду». Они сделали еще шаг вперед и встали передо мной плотной стеной, плечом к плечу, на расстоянии вытянутой руки». «Смотрите, не споткнитесь друг от друга», — сказал я. Им не понравилось, что я пытаюсь поднять их на смех. На лице Вика отразился гнев, который он до сих пор скрывал. Вряд ли кто-то из его клиентов признал бы сейчас своего доброжелательного кровопийцу. На лбу у него набухло, запульсировала толстая жила. Йоркширец Файндл выставил плечо, словно желая преградить Вику путь. «От тебя больше неприятностей, чем ты стоишь», — сказал он мне. «Запомни раз и навсегда. Не вступай в торг, когда мы говорим, что делать этого не следует. Понял?» Вик оттер его локтем. Ему не понравилось, что его подручный вздумал занять место главного Громилы. «Если мы обойдемся с тобой по-плохому, имея в виду, ты сам напросился», — заявил он. «По-плохому?» переспросил я. «А когда меня огрели по башке в Оскоте, это было по-хорошему?» «Это не мы», — поспешно отрезал Вик и тут же пожалел об этом. Лицо его сделалось непроницаемым, как захлопнутая дверь. Я обвел глазами стоявших вокруг меня. Некоторые действительно не знали о том, что случилось в Оскоте, но Вик знал и Фандейл знал, И Ронни Норт с Джимми Беллом знали, кто это сделал. Не твое дело, но имей в виду, это были еще цветочки, так что лучше делай, что тебе говорят. Все они выглядели такими суровыми и насупленными, что я чуть было не рассмеялся. Но когда они внезапно развернулись и молча направились к своим машинам, я обнаружил, что мне уже не смешно. Я остался стоять на месте, жадно глотая морозный воздух зимней ночью. Мысль о том, что группа самых обычных британских граждан обещает избить меня смертным боем, если я не присоединюсь к их нерушимому союзу, казалась мне совершенно идиотской. И все же угроза была нешуточной. Внезапно мне ужасно захотелось курить. Машины на стоянке оставалась немного, Но соседняя машина, как оказалось, принадлежала Пауле Текса. «Джонас!» — окликнул от меня, щурясь в потемках. «Привет!» «Что, стоишь и куришь?» «Ага!» «Не хочешь заехать ко мне перекусить?» Мой обед с Эдди и Маржи, разумеется, отменился сам собой, по молчаливому согласию сторон. «Там, где я остановился на эту неделю, меня тоже не ждали». Если я вообще собираюсь есть, почему бы не поесть в компании? Ничего не имею против. Паули остановился в пабе на окраине Нью-Маркета, где подавали поздние обеды специально для тех, кто возвращался с торгов. Уютный бар и столовая были полны знакомых лиц и говорили о том же, о чем обычно говорят в таких компаниях. Крепкий коренастый Паули легко пробрался сквозь толпу. Было в нем нечто такое, что заставляло людей расступаться перед ним точно воды Красного моря перед Моисеем. Его тотчас обслужили в баре, хотя рядом было много людей, которые ждали дольше, и я видел, что остальные не возмущались, а признавали его превосходство. Интересно, каково это быть таким Паули, бессознательно истощающим ощущение природной силы? Мы ели копченую лососину и жареного фазана и пили «Шато Бадон» урожая 1970 года. Вино выбирал я. Пауле сказал, что американцы перепробовали все французские вина, и он не исключение, хотя он предпочитает бурбон. «Все эти люди», — сказал он за кофе, указывая на столики, за которыми было полно народу. Тебя вроде как уважают. Тебе кажется. Да нет, правда. Он предложил мне сигару из портсигары крокодиловой кожи с золотыми накладками. Сигара была гаванская. Паули глубоко затянулся, вздохнул и сказал, что единственная хорошая вещь, которая есть на Кубе, это сигары, и что теперь, когда в Штатах ввели запрет на экспорт с Кубы, «Жизнь там не стоит ломаного цента». Паули сказал, что затоварился кубинскими сигарами в Англии и, когда будет уезжать, припрячет в багаже сотенку-другую. «Там на автостоянке ты был немного не в себе», — заметил он. «Что, правда?» «Те мужики, которые стояли вокруг тебя, когда я вышел из ворот, они что, твои приятели?» «Деловые партнеры». Он сочувственно улыбнулся. «Что давят на тебя? А ведь я предупреждал». «Предупреждал», — сказал я и улыбнулся в ответ. Паули взглянул на меня оценивающе. «Похоже, на тебя не подействовало». «Не подействовало». «Ты поосторожней, приятель», — сказал он серьезно. «Вспомни, как тебя огрели в Оскоте. «Те, что подкатили ко мне сегодня, сказали, что они этого не делали». «То есть как?» – удивился Паули. «А вот так. Они заткнулись сразу, как это ляпнули. Впрочем, отчасти это действительно так. Те люди, которые отобрали у меня катафалкой и пытались украсть речного бога, на скачках бывают нечасто. Я их раньше никогда не видел». Но, судя по всему, информацией их снабдили те, кого я видел сегодня. В смысле? Каждый из них знает часть того, что знали те двое. Что именно? На его решительном лице отражалось внимание и искреннее желание помочь. Я рассказал ему о двухлетке, выбравшемся на шоссе, и о виске Криспина. Паули был ошеломлен. Я сказал... Из тех, кто был сегодня, Джимми Небелл знал о моем вывихе. Ему не раз случилось видеть мой бандаж в раздевалке, когда мы оба были жакеями. Ронни Норд знал, что я купил личного бога, потому что сам мне его продал. Вик Винсент знал, что я держу у себя на конюшне транзитных лошадей. Любой из них мог знать, что у меня брат алкоголик, и я этого не скрываю. Все они были в скоте в тот день, когда я купил катафалка. Разумеется, они при желании вполне могли поделиться информацией. Вся беда в том, что я не понимаю, к чему им это. Паули аккуратно стряхнул полдюйма пепла, нагоревшего на кончике сигары, помолчал, потом не спеша произнес. «Я тебе скажу, к чему им это. И к чему же? Чтобы заставить тебя сдаться». Чего? Я расхохотался. Да ты, наверное, шутишь. Он пожал плечами. Вполне возможно. Сперва слегка вздуть. Ощутимо, но не настолько, чтобы ты обратился в полицию. Потом наделать пакостей. Потом начать угрожать. Либо ты присоединяешься к ним, либо... Так просто, я покачал головой. Не может быть. Почему же? «Не такая уж я серьезная угроза для них. Зачем бы им так утруждаться?» Он откинулся на спинку стула, улыбаясь сквозь дым своей сигары. «Слушай, приятель, неужели ты не знаешь золотого правила захватчика? Выбери самого сильного и раздави его. Тогда тех, кто послабее, сразу присмиреют». «Да, конечно, этот Вик хуже татарского нашествия». — согласился я. — Но с чего ты взял, что я самый сильный? — Ты себя недооцениваешь, приятель. — Не пари ерунды. Паули покачал головой. — Я привык выносить суждения. Я сам решаю, сам покупаю лошадей. Раз — и готово. Он щелкнул пальцами. — И ошибаюсь я очень редко.